Часть шестая. Голос для фестивалей? Что бы ни происходило в студийной банде, а со временем в голове остаются всё-таки по большей части именно хорошие воспоминания. Отдельной веткой моего профессионального развития, которая появилась во времена работы на студии, стали фестивали. Там диапазон проявления себя у меня был от простого зрителя, который участвовал в конкурсах, до исполнителя каверов со сцены или даже ведущего Игромира. Я что раньше, что сейчас с огромным удовольствием принимаю участие хоть в больших международных фестивалях, хоть в маленьких городских мероприятиях, потому что, прежде всего, фестиваль — это площадка для встречи со зрителем. Когда я работаю за микрофоном или играю роль в спектакле на сцене, то возможность взаимодействовать со зрителями минимальна. Хотя в некоторых театральных постановках, там, где роль позволяет, я могу каждый спектакль вставлять новые шуточки или целевые посылы своему зрителю. Но если это озвучка, то подобная импровизация исключена полностью. Ведь от вас я обратную связь в моменте никак не получу. А фестивали предоставляют возможность максимального экспромта и максимального контакта с аудиторией. Вот там... Я могу с вами говорить напрямую. И для меня, как для артиста, это нереальный кайф. Во время фестивальных выступлений у меня может быть какая-то заготовка, только если заранее попросили исполнить несколько песен или провести мастер-класс. А в основном это чистая импровизация, основанная на живом интересе присутствующих людей. Есть в этом особая романтика, как будто в выступлениях средневекового уличного театра, когда у гастролирующих по городкам актёров не было прописанного сценария, и в каждом городе они показывали что-то актуальное именно для местных, предварительно пройдясь по людным местам и собрав все новости. Очень круто. Но легкой фестивальную работу назвать никак нельзя. Хотя когда мы с бандой посещали тот же Игромир в 2018 году, то получали аккредитацию как журналисты и просто ходили, рассматривая разные стенды. Не пыльное мероприятие было, а именно тогда мы посетили фест для личного кайфа. Но в тайне мы всей бандой всегда обсуждали: "Как думаете, нас кто-то узнает?" И очень радовались, когда действительно узнавали. Называли нас по именам и никам, просили сфотографироваться или дать автограф. «Вот она, популярность», — думали мы тогда. Всё-таки актёрское честолюбие есть у каждого представителя нашей профессии, вне зависимости от конкретной сферы деятельности. И всегда приятно, когда тебя начинают узнавать. Надо отдать должное. Публика, что тогда у студийной банды, что у меня сейчас, как у самостоятельного актёра, была адекватная. Каких-то ужасающих историй сталкеринга от наших фанатов даже вспомнить не могу. И вот этой адекватностью моего зрителя я всегда горжусь. В 2019 году, незадолго до того, как нас всех накрыла, а точнее закрыла пандемия, Меня и Кубу пригласили на Игромир уже в роли ведущих стенда от японской компании разработчика видеоигр Bandai Namco. Фестиваль тогда длился 4 дня, и все эти 4 дня с утра до вечера мы не сходили со сцены, кроме одного перерыва на обед. Для голоса это очень большое напряжение, после которого надо просто молчать сутками. Но тот драйв, который царил на самом фестивале, нам удалось поймать, даже будучи ведущими. Наш куратор Натали, настоящая немецкая женщина, говорила по-русски с потрясающим акцентом, который текстом, естественно, не передать. Зато она нам в подарок передала трусы с персонажами из Dragon Ball. В моём блоге в ныне запрещенной социальной сети до сих пор сохранился пост с фотографиями, где мы с Кубой в обтягивающих оранжевых водолазках проводим Разные активности среди гостей нашего стенда. Подписывал я те фото. Было круто. Увидимся в следующем году. Никто, конечно, не увиделся. Потому что у судьбы были свои эпидемиологические планы. Я счастлив, что до пандемии успел посетить ещё несколько замечательных фестивалей, откуда взял с собой в будущее не только профессиональный опыт, но и кучу забавных историй из серии «Будет что внукам рассказать». Чего только стоит фестиваль восточной культуры Хинаде, где в 2019 году у нас был свой отдельный стенд студийной банды и Ваканим. Мы с Ирой были в костюмах маскотов, мальчика и девочки от Ваканим. Аня была в костюме Чики из аниме «Госпожа Кагуэ в любви, как на войне». Фотосвидетельства того великолепного безумия тоже сохранены в моих социальных сетях в открытом доступе. И помимо большого количества общения с нашими зрителями, этот фестиваль запомнился мне знакомством с Синго Адати — японским дизайнером персонажей и аниматором-режиссёром. Он является автором не только тех самых «Маскотов» для Ваканим, но и дизайнером аниме-персонажей для «Мастера меча онлайн». На фестивале он был официальным гостем от A1 Pictures — а мы с Ирой, как представители стенда «Ваканим», много времени с ним в итоге провели, сопровождая его с переводчиком по другим площадкам фестиваля. И в один момент Синга спросил, «А вы вообще чем занимаетесь?» Мы рассказали ему про студийную банду и озвучку, упомянув, что как раз вдвоём озвучили двух персонажей его авторства — Кирита и Асуну из «Мастеров меча онлайн». Он очень вдохновился и попросил нас включить версию русской озвучки от студийной банды. Прослушав разные кусочки серии, где Кирита кричал, и они вместе с Асаной сражались на мечах, он сказал, «Вы отлично справились. И знаешь, мне больше понравилась твоя озвучка, Кирита, а не нашего Васею". Вот тогда я просто обалдел. Вот это ничего себе. Сам дизайнер персонажа оригинального аниме сказал что я справился лучше профессионального сею японца. Да я это аниме смотрел еще в детстве, и сам факт озвучки мастеров Меча онлайн был для меня чудом. А тут такая высокая оценка моей работы. Было очень приятно, чего тут скрывать. Я потом эту историю часто вспоминал на интервью. Но есть у меня в запасе еще одна история про японцев, которую я особо не рассказываю нигде. Как-то... К нам на студию приехала делегация из Аниплекс для контрольной проверки нашего творчества. Естественно, что делегацию ещё надо было потом накормить и показать ей нашу Москву. Меня Саня в таких случаях всегда брал в команду спровождающих, не только потому, что я могу проявить себя как душа компании, но и потому, что я хорошо понимаю по-английски. А это, даже при общении с японцами, очень полезный навык. Ребят, учите языки. Голос нам с вами дан в том числе и для того, чтобы общаться с разными нациями и культурами. Вот только надо не забывать уточнять, с кем вы общаетесь. Не только по каким-то языковым категориям, но и по иерархии. И вот тогда я был не в курсе, что это за делегация. Ну, а не Плекс. Ну, менеджеров прислали. Стандартная командировка. И мы повели их в Вареничную на Павелецкой, где очень круто посидели. Я разгонял веселье своими анекдотами и знакомил этих японцев с не самым литературным вариантом русского языка. Они в ответ учили нас нелитературному японскому фольклору. Мы сыграли в морской бой на бумажных листах из Вареничной и много-много ели и смеялись, несмотря на то, что разница в возрасте у нас была с пару десятков лет. И только после их отъезда я узнаю, что это были директора, а не плекс. Директора. А я, мелкий пацан, с ними и шутил, и матерился, и в глупые игры играл, и ржал, как конь. Я даже тогда обрадовался, что не знал об их статусе заранее. Потому что не факт что тогда моя копилка жизненного опыта пополнилась бы такой крутой и веселой историей о том, как я с японскими директорами тусовался в Вареничной. И несмотря на то, что все еще свежи в памяти и не очень хорошие истории о последнем годе работы в студийной банде, но есть и много веселых моментов, которые вспомнить приятно. Уже о тех фестивалях, которые мы организовывали самостоятельно. Вообще... Мы с бандитами в сфере создания и распространения аниме-культуры среди даберов были новаторами. У нас не только у первых появилась своя профессиональная студия для озвучки и официальные контракты с производителями аниме, но мы первые стали снимать полноценные бэкстейджи. Мы первые начали устраивать кинопоказы, куда собирали своих зрителей, чтобы презентовать им очередное аниме. И мы первые стали делать свой авторский фестиваль, который проводится и по сей день — Боброфест. В 2022 году мы почти подряд провели сразу три Боброфеста. Это было сложно, но опыт лично я получил там просто бесценный. Я там и ведущим был, и шутки разных категорий шутил, и конкурсы проводил, и стихи читал, и даже косплеил Элвиса Влада Пресли а песни Газманова, да-да, и такое было на наших фестах, исполнял в костюме офицера. Каждый следующий боброфест получался у нас больше по численности зрителей, чем предыдущий. И мы всегда выходили в итоге в плюс, что для нас было важно уже не как для артистов, а как для создателей и организаторов. Но самым важным, что я забирал с собой с любых фестивалей, было огромное количество слов благодарности от моих зрителей. Я сам раньше не понимал, что могу голосом делать что-то важное, нужное и полезное. Поверить в это мне помогли именно вы. Вы все, кто подходил на фестивалях или после концертов и рассказывал какие-то невероятные душераздирающие истории о том, что мой голос, доходящий через озвученных персонажей, спасал от депрессии или от чего-то еще более страшного кто-то благодарил за вдохновение на собственные творческие начинания, кто-то благодарил за исполнение каверов, которые люди переслушивали потом сотни раз. Были и истории из серии «Я слышал ваш голос чаще, чем голос родного отца». Скоро наверняка мне будут говорить «Я выросла на вашей озвучке». Мне приятно, что благодарят меня не только за озвучку самых популярных аниме, Ведь есть зрители, которые стали чаще посещать театр, потому что сначала решили познакомиться с постановками, где я играю, а потом просто полюбили этот великий зрелищный вид искусства. И так как рукописи не горят, то я в очередной раз хочу выразить благодарность и признаться во взаимной любви тебе, мой зритель, а теперь и мой слушатель. Ни один артист, актёр, певец или музыкант не может существовать без своих зрителей. Мы творим для вас. И вы же помогаете нам становиться теми, кем мы потом предстаём перед всеми, хоть на сцене фестиваля или на сцене театра, а в условиях современности и на сцене в социальных сетях. И так как я много лет своей жизни посвятил не просто озвучке, а озвучке аниме, то на текущий момент многие мои зрители и подписчики продолжают ждать от меня новых работ в этом жанре. Я встречал людей, которые озвучивали аниме и одновременно хаяли даже самые мощные тайтлы, на каждом шагу комментируя, что аниме для... Далее непечатное оскорбление. Такого мнения я не разделяю, потому что аниме люблю. Да. Есть откровенная ерунда, которую невозможно смотреть, потому что мозг начинает плавиться и вытекать из ушей. Но такое сплошь и рядом встречается как в кинематографе, так и в европейской и западной мультипликации. Плохих жанров нет. Поэтому я с удовольствием бы участвовал в озвучке аниме и дальше, но есть даже несколько «но». В первую очередь я — артист театра и кино. Эти направления сейчас у меня в приоритете, потому что учеба в «Щуке» давно кончилась. Играю я параллельно в четырех театрах, в десятки постановок, и не собираюсь на этом останавливаться. В том числе для этого был дан мне не только голос, но и определенные внешние данные и внутренние качества. И я всегда рад моим зрителям, которые, придя ко мне в социальные сети, чтобы посмотреть на меня как на актера дубляжа, потом... Посещать мои спектакли. Приятно осознавать, что ты приложил руку к расширению творческого восприятия у разных поколений. И вдвойне приятно потом от ребят слышать лично или читать в письмах благодарности за то, что не только мир аниме я им помог узнать. Есть и ещё одно «но» которая, по моим предположениям, сильно повлияла на сокращение моего участия в озвучке аниме-проектов. И как все истории в этой книге, всё снова вертится вокруг темы голоса. Ну что, пойдём дальше. Не только для того, чтобы узнать ещё парочку интригующих моментов из моей профессиональной жизни, но для того, чтобы подумать, что ещё можно сделать интересного, С помощью своего голоса, если мир озвучки аниме медленно закрывает перед тобой двери.